Время легенд. С чего начинается Родина? С такой постановки вопроса начиналась когда-то популярная песня. Ответ был прост не незатейлив. Родина начинается с истоков. А истоки уходят своими корнями в глубокое прошлое. Туда, где ни документов, заверенных печатями, ни видеофайлов. Одни легенды, сказы и баллады. Именно там... В глубине веков, на границе существования мифов и реальности начинается наша история. История взаимоотношения двух народов – Руси и Хазар. Окунемся в самое начало. В дела давно минувших дней, предания старины глубокой. В те далекие времена, когда молодые и амбициозные вожди еще только выводят свои народы на широкую международную арену, чтобы в дальнейшем потрясти мировые устои. Туда, где могучие в будущем государства обозначено еще небольшой горсткой людей, стремящихся к лучшей доле. Всё начиналось с легенды. а легенда начиналась как анекдот. Пришёл славянин к русу. На этом шутки заканчиваются. Для того чтобы понять, зачем приходил к брату Русу брат славен, нам придется погрузиться в мир седых легенд и мифов, именно оттуда, из времени древнего и неведомого приходит к нам история о наших истоках, о наших предках. Отсюда же, хоть это может показаться на первый взгляд странным, берет свое начало и наша история, а с ней и противостояние двух соседей, или, как гласит одна из легенд, братьев. Некоторые историки так и пытаются представить Руса и Хазара родными братьями. Как говорится, было у отца три сына, и один из них – Хазар. Был крайне способен в торговле, а двое других торговать не умели, все больше на силу надеялись. Но сказы и легенды – дело такое, что каждый норовит по-своему переделать, под себя подстроить и нужный смысл донести. Народное творчество неутомимо. Мы же проведем небольшое легендарное исследование. Проследим, откуда что берется. Оказывается, вариаций этой легенды немало. Начнем мы с того, что нам ближе с летописей русских, родных, которые вызывают больше доверия, нежели байки современных теоретиков. По крайней мере, у нас оценим взгляд предков на проблему. Легенда эта, судя по славянским летописным источникам, начиналась так. Помале же времени правнуца Афетова скиф и Зардан, отлучившись от братьев своих и от рода своего от западных стран и коснувшись о стран, и вселишеся в Аексинопонте, и живях у тама много лета, и от сих породишася сыновьи и внуцы, и умножишася зело, и прозвашася по имени прадеда своего Скифа Скифия Великая, и бысть между ими распря и междуусобица и крамола много, и тесноты ради места. История обычная. Для тех, кому лень ломать язык, читая такой колоритный и самобытный текст, перескажем. Два брата, чьим праотцом был сам Ефет, в поисках лучшей жизни покидают клан и уводят своих родичей на иные, более приспособленные для жизни территории. Ибо места на родине всем мало, и от этого начинаются крамолы и распри, а это никому не нужно. Скиф и Зардан надеются начать новую жизнь, а сесть, проще говоря но разрастается, и все повторяется по новой. Снова междуусобица брани крамола. А причина по-прежнему старая. Места для всех снова становится мало. От единого отца сыновья это исчисление кровницы. Им же имена Словен, Рус, Болгар, Коман, Истер. Этим единым отцом является Грозный Скиф. от этих пяти братьев его сыновей и идет русский род. Никакого хазара среди детей Скифа не значится. Может, суровый отец и прижил где-то на стороне еще ребенка, но русские летописцы отыскать подобной информации не смогли. Дальше опять все начинается по новой. Снова борьба за место, снова брань и несогласие. Жить в такой обстановке тяжело. А зачем мучиться, когда еще вокруг полно свободной земли и уже имеется богатый опыт ее освоения Нужно только найти ту волшебную и далекую где жизнь будет прекрасна. А ведь есть такие места. Гарик Сукачев прекрасно выразил общую мечту о счастье. Знаю я, есть края, походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине и нет. Там в озерах вода, будто божья роса, там искрятся алмазами звезды и падают в горы. Я бы ехал туда, только где мне достать бы билет? Что тогда были мечты о простом человеческом счастье, что сейчас? Обыкновенные человеческие желания. Люди не так уж изменчивы. Только тогда, в силу дефицита информации, они были более к ней восприимчивы. Может, и в те легендарные времена нашелся певец по таланту, сравнимый с Гариком, который напел братьям похожую песню, сидя вечером у костра, и тем самым воспламенил их сердца. Но самому Гарику достать билет в те края не удалось пришлось остаться народней а рус и славян, мудростью и храбростью вроде своим всех превзошедшим, решили рискнуть и, подняв своих родичей, отправились на поиски этого самого обетованного края. Лето 30 тысячного 99-го, приблизительно 2591 год до нашей эры славян и рус с роды своими, отлучавшиеся от Ексенопонта, Черного моря, и от роду своего и от братии. По той же самой легенде, долгих 14 лет братья, проявляя недюжинное упорство, искали себе землю. До да такую, на которой бы им захотелось осесть надолго, а еще лучше навсегда. И вот, дошедча езера некого велика Моэкс за Вомога, решили остановиться и обосноваться здесь навсегда. Озеро то Славян переименовал Вилмер, во имя сестры их Ильмеры. Так Славян выбрал новую родину себе и своему народу. С этого момента бывшие скифы начали именовать себя Славяне и реку некую Войлмер впадшую, прозвавшего имя жены Славеновы Шелони. Славяне стали адаптировать все под себя, давая в своем новом отечестве Новое название рекам, озерам, долинам. А это говорило о том, что пришли они сюда всерьез и надолго. Свой стольный град пришельцы решили поставить на реке Забомой тогда Мутная. Но старое название им не понравилось, и они назвали ее Волхов во имя старейшего сына Славенова. Сам же град наименовали Славенском, а в честь кого даже не нужно и пояснять. Позже именно этот город был назван новгород великий Рус, видимо, помня и учитывая старый опыт, селиться совсем рядом со Словеном не стал, но и уходить далеко не лишился. Все же родные братья, один народ, и захотел рвать привычные связи. Рус создал град между двумя реками и на его во имя свое Русо. Реку же ту сущую едину прозва во имя жены своей по русии другую шреку нова во имя тщери своей, полиста его деяния не отличались от деяний брат а что касается основанного им города то под названием старая Русса он и поныне стоит на берегу реки полить иные градки многие словен и рус поставиша и от того времени По имянам князей своих и городов их на чахуся звать и люди сии славяне и руси вот оно начало всех начал славяне и русы и легенда даже попыталась датировать этот самый момент момент когда наши предки пришли и закрепились на новых землях когда начали строить первые города от создания мира до потопа лет 2242, а от потопа до разделения язык – 530 лет, а от разделения язык до начала создания Словенска Великого и же ныне Великий Новгород – 327 лет. Как гласит та же самая легенда, жили славен и Рус между собой в любви и согласии, правда, другим народам и племенам, находящимся с ними по соседству, доставалось изрядно. От чего ещё ждать от потомков скифов? Как глаголит летопись, и княжища Тама и завладеша многими странами тамошних краев, обладаша же и северными странами, и по всему Поморью, даже и до пределов Ледовитого моря, и окрест желтовидных вод, и по великим рекам Печери и Выи, и за высокими и непроходимыми каменными горами во стране реко Маскир, по Велиции реце Обви и до Устья Беловодные реки, ея же вода бела якам лека. Так выглядит легенда в русских летописях. Историки предполагают, что сказание о Словении и Руси было составлено митрополитом новгородским Киприаном в 1626-м 1634 годах на основе устного народного творчества. В 17 веке легенда о Руси и Словении нашла отражение у русских летописцев и авторов популярных тогда хронографов. Она начинает текст утраченной Иоакимовской летописи и некоторых других. Вот, казалось бы, и все. Чудесная легенда, все понятно, все ясно. Дальше идет история. Но нет.